Глава 20. Наступило воскресенье, на которое у Силь было многое запланировано после вчерашнего разговора с Ричардом. Во-первых, очень важно было сообщить Мэтту всё то, что узнала накануне, а потом, сразу же после завтрака, Силь отправилась к магу. Зная точно, что в и решили прогуляться. Это и к лучшему разговор, что предстоял, Сири, был точный для ушей и теней. Незачем им знать лишнее про хозяев. После вчерашнего ненастья наступила затишье и заметно потеплела. Даже рано утром Массири специально отправилась в гости пораньше, чтобы застать Мэтта дома. На улицах посёлка уже было прилично гуляющих. Ведь сегодня был прогулочный день. Сель позволила себе минутку постоять на крылечке и подышать тёплым воздухом. Как же тут не хватало солнца. И не только людям, но и всем тем деревьям и кустарникам, что тут мужественно произрастали. Они тянулись к этому солнышку, которое всё время пряталось за серыми тучами и теряли силы, сморщивались, постепенно превращаясь в карликовые. Вся растительность в этом крае была не такая, как дома. Но Сель любила все эти деревца за их жажду жизни. И они платили ей редким цветом, что уже появлялся на веточках, даря робкие ароматы приближающегося лета. Мэт открыл не сразу и выглядел заспанным. «Я тебя разбудила?» — усадилась Силь. Она и не подумала, что спать он мог лечь только под утро, и таким она его ещё не видела, немного растерянным с просунья, чуть помятым, каким-то очень домашним и неизменно мужественным. Пожалуй, таким он ей нравился даже больше. И радостная улыбка, конечно же, не заставила себя ждать. Как же она любила этого мужчину. «Не страшно. Проходи». Впустил он ее в дом, а сам поспешно скрылся в закутке. Наверное, пошел умываться, как догадалась Сель. Через несколько минут к ней вышел уже тот Мэтт, которого она хорошо знала. Но радовало то, что она успела подглядеть за его другой жизнью, в которой ей пока вход был закрыт. «Погода замечательная, не хочешь прогуляться?» робко предложила Сель заранее догадываясь об ответе. «Не нужно, чтобы нас слишком часто видели вместе». Тут же отказался Мэт. и Силь еле сдержал разочарованный вздох. А ей так хочется, чтобы их всегда и везде видели вместе. И так уже поползли слухи о нас. Добавил он, собирая на стол к чаю. «Тебе это не нужно». Бросил он на неё быстрый взгляд, в котором Силь успела прочитать грусть. Конечно, он заботился о её репутации, не в силах что-либо обещать. Она понимала, но не принимала. Мэтт пригласил её к столу, и за завтраком Силь рассказала ему историю замка, вернее, его последнего хозяина. Судя по реакции мага, в какой он впал угрюмость, таких подробностей он не знал. «Я догадывался, что не всё тут чисто, но чтобы настолько?» «Жаль, что ты всё это вынуждена знать». Накрыл он её руку своей, позволив хоть эту невинную ласку, даже от которой Сильза трепетала. «Жаль, что мы не знали этого раньше». Отозвалась она, едва сдерживая себя, чтобы не обнять его, не прижаться и не припасть к его губам. «Души умерших подчиняются чьей-то воле», — задумчиво проговорил Киров. «И воля это очень сильна. Кроме того, тот, кто стоит за всем этим, знает замок как свои пять пальцев». «Так это же...» «Кроме бывшего хозяина, больше никто не может знать замок настолько хорошо!» Воскликнула Силь, вскакивая со своего места. «Значит, это он?» Приблизилась она к Мэтту, который продолжал сидеть, глядя на неё снизу вверх. «Возможно...» Кивнул он и зажал руки коленями. Только тут селя помнила, что искушает его сама, того не осознавая. Как только она прочитала молчаливую мольбу в глазах Мэтта, так сразу же вернулась на своё место, досадуя на собственную незадачливость. «Не могу понять одного, зачем тебе показали то место, где их делают?» Уже более спокойно посмотрел на неё Киров, как и освободил свои руки из тисков. «Возможно, случайно?» «Не знаю. В любом случае, помни своё обещание. Не спускаться в подвалы». «Да, конечно». Поспешно кивнула Силь. «Помнить-то она помнила, но никто не запрещает ей провести небольшое собственное расследование, хотя бы в теоретической области. И именно этим она сегодня и собиралась заняться, о чём эту пока знать не обязательно. «Мне пора на работу». — проговорил он, не глядя на Силь. Она поняла его правильно. Так он её выпроваживал из собственного дома от греха подальше. Да она и сама уже чувствовала, насколько накалилась обстановка. Смотреть на это, осознавать, что находятся они сейчас в его доме вдвоём и ничего не предпринимать, становилось невыносимым. «Я, пожалуй, прогуляюсь. Погода сегодня хорошая». Сели выскочила на улицу, словно за ней гналась нечистая сила и подставила разгорячённое лицо прохладному ветру. Так она постояла какое-то время, позволяя сердцу успокоиться. Куда же ей деваться от собственного темперамента? Да она и не подозревала раньше, что мужчина может оказывать на неё такое влияние. Да и это не просто мужчина, а мэт, которого она любила, сама того не желая. Как только немного успокоилась, Сель отправилась на поиски мистера Саймона, потому что именно он ей был нужен в рамках собственного расследования. Главное сейчас было не встретить Дина, который наверняка тоже вышел погулять и насладиться более или менее хорошей погодой. Этот милый толстячок сегодня её планом будет только помехой. Опасения Сель оправдались. Не успев сделать и пары шагов, она разглядела Дина, который в этот момент беседовал ни с кем иным, как с объектом её охоты. Проворнее газели Сель спряталась за чем то домом и принялась подглядывать и ждать, когда же эти двое разойдутся, каждый по своим делам. Шпионим? От голоса Влада, прозвучавшего в голове селяж подпрыгнула. Благо не вскрикнул от испуга. Две тени. Влад и Белль, сладкая парочка, как прозвала их Силь, замерли рядом с одинаковым интересом, смотрели на нее. Вы чем занимаетесь? Огрызнулась на них Силь грозным шепотом. Прогуливаемся. Пожала плечами Белль любовно посмотрела на Влада. Вот и продолжайте прогуливаться. Погнала их Силь. Не мешайте заниматься делом. «Подглядывать за котровиками – это достойное занятие для молодой леди? Усмехнулся прям как мыт Влад. «Не твое дело, и я не леди». Прошипела Силь вновь выглянула из-за дома. Те двое все еще беседовали, и вздох разочарования не заставил себя ждать. «Когда же?» «Ой, кажется, они принялись раскланиваться. Давай же, Дин, топай, да не отсюда». Вот и мой хозяин. Сегодня всю ночь вел себя как невменяемый. То сидел, подперев голову и смотрел в одну точку, то вскакивал и принимался шататься по комнате из угла в угол. Все это Влад говорил не Силь, а Белли только зачем-то делал это так, чтобы я наслышала. «Влад...» взмолила Силь. «Не могли бы вы сейчас, Белли, спариться, пока вас кто-нибудь не заметил и пока вы меня не выдали? Пойдём!» Поманила Влада Белли, оказавшись более догадливой. Хотя ей, по всей видимости, передалась нервозность силь Как бы там ни было, но эти двое уплыли, оставив сильно наблюдательным посту одном. К тому времени Эдин распрощался с мистером Саймоном, и она могла приступить к задуманному, пока многоликого начальника отдела кадров ещё кто-нибудь не перехватил. Силь рванула из укрытия на перехват. Важно было добежать до мистера Саймона, пока он не дошёл до своей семьи, что чинно выседала на лавочке неподалёку. Даже малыши погодки сложили ручки на коленях и ждали папочку. Силь, конечно же, было стыдно лишать их удовольствия поиграть с отцом, но ее её дело не терпело отлагательств. «Мистер Саймон!» – позвала она, сбавляя шаг и стараясь выровнять дыхание. Супруга начальника отдела кадров уже посматривала на неё с удивлением и неодобрением. «Мисс Сильвия?» – удивлённо взлетели брови магаликова. «За вами кто-то гонится?» Тут Сель поняла, что нераскрасневшееся от бега лицо непрерывистое дыхание у неё скрыть от этого проницательного человека не получилось. «Нет, мистер Саймон, это я гонюсь за вами», — честно призналась она. «Вот как? И зачем же? Мне нужно с вами поговорить. Одну минуточку, ждите меня здесь, сейчас вернусь». Кивнул он и направился-таки к своей семье. Ой, ну она самая несмышленая девушка на всём белом свете. Когда сель увидела, что один мистер Саймон позвал детей играть, второй остался беседовать с супругой, а третий направляется к ней, то поругала себя за игру в шпионов. Впрочем, пряталась она не зря. Присутствие Дина при их разговоре не хотела, а отделаться от него было бы сложновато. «Ну вот, милая леди, теперь я в вашем распоряжении». Улыбнулся ей мистер Саймон и вежливо предложил взять его под руку. Чем Сири сразу же и воспользовалась. «Чудесная погода, не правда ли?» «Правда». Поддакнула она, но отстранённо. Погода её сейчас волновала меньше всего, а как начать разговор на щекотливую тему, она понятия не имела. И ругала себя, что не продумала всё заранее. «Не хотите ли прогуляться к замку?» Осенило вдруг её. «Не могу сказать, что горю желанием, но раз вам так хочется...» Заинтересованно посмотрел на неё мистер Саймон. «Так о чём же вы хотели поговорить?» — спросил он через какое-то время, когда молчание затянулось. «Не буду ходить вокруг да около», — тряхнула волосами Силь. «Мистер Саймон, не знаете ли вы, почему хозяин фабрики сделал так, что вход в старые подвалы замка закрыт?» «Деточка, но в старом замке небезопасно!» — всплеснул руками этот, в общем-то, ещё далеко не старый мужчина. «Кажется, он даже был мало же «Какая она ему деточка!» серия едва не прыснула от его слов, но вовремя взяла себя в руки, помня о серьёзности миссии. «Тем более в его подвалах. Вы же сами видели, что за существа его населяют». «И всё же, мистер Саймон, почему в сам замок можно попасть довольно легко, а вход в подвалы закрыт?» «Ну, логично предположить, что именно там сосредоточена основная нечистая сила, обитающая в замке», задумчиво произнёс кадровик. «Герцог Норман — настоящий юморист». Неожиданно хохотнул он так, что сель даже вздрогнула. «Это же надо было приобрести для производства теней замок, наводнённый привидениями». И даже не поинтересоваться его историей, пробормотала Силь. Но почему же? То, что нам мало, что известно о старом замке, еще не говорит о том, что хозяин фабрики не знает об этом. Возможно, именно потому он и принял меры, запечатал заклятием подвалы, чтобы обезопасить работников фабрики. В любом случае, сам он нам этого не расскажет, потому как на фабрике не бывает. Все дела ведет через управляющего, мистер Саймон. Перешла Силь к основной части разговора. Она во что бы то ни стало решила выпытать всё, что только будет возможно. «Ну а вы как думаете, можно ли хоть как-нибудь туда попасть?» «Вы меня пугаете, мисс Сильвия», — строго посмотрела на неё. «Вернее, пугает ваш интерес. Зачем вам так нужно это знать?» — спросил он прямо. И тут Сильвия принялась лгать с особым изощрением. Эту версию она приготовила заранее, в отличие от начала разговора. Она самозабвенно поведала ему, что заметила существенную разницу в архитектуре старого замка и его современной копии, что с детства увлекается старинными постройками и даже лелеет тайную мысль пойти учиться на архитектора, когда заработает достаточно денег, и поднотореет в общеобразовательных предметах. В общем, под конец она даже сама отчасти поверила в собственную ложь. «Подобное рвение к наукам радует. Но даже если бы знал сам, я бы вряд ли рассказал вам, где находится вход в старые подвалы», улыбнулся мистер Саймон отеческой улыбкой. Поймите, это очень опасно, и советую вам забыть про старые подвалы. Но ведь можно же попробовать отыскать их, когда привидения не активны. Эта Силь узнала от Мэта, что после самого активного времени суток, когда привидения особенно опасны, а именно в предрассветные часы, наступают короткий отрезок времени с рассветом, когда они впадают в состояние, приближённое к спячке. Их слух притупляется, как и реакция на раздражители. Вот именно оно-то, Силь, и нужно. Но не ей одной, конечно. Без Кирова она и не рискнёт сунуться в подвалы. Но все эти знания бесполезны, если неизвестно, можно ли вообще хоть как-то туда попасть. «На рассвете?» — уточнил мистер Саймон. «Я тоже что-то такое слышал». «Знаете что, настырная барышня? Если и есть вход туда, то только из подземной проекции замка. Только она считается наименее посещаемой и несовершенной. Но я вам этого не говорил», — строго дополнил он. «И от всей души не советую пускаться на поиски. Именно в этой проекции замка силе не была, когда Дин устраивал ей экскурсию. Что ж, знать настало время сделать это. Вот только сначала нужно переговорить с Мэттом».